наполненных мелко порубленным или нарезанным мелкими кусочками мясом и овощами, приправленными темными и светлыми соусами. и л э н подумала, что с помощью сурса они обед и за день не одолеют, и благодарно улыбнулась хозяйке гостиницы, когда та, склонившись через плечо, снова показала ей, как правильно пользоваться палочками. «Ваша страна воюет с р а д д а м а н о м чуть ли не с е р д и т о заметила э й г и н и н «Почему же вы подаете на стол...» б л ю д о своих врагов!» р е н д р а пожал плечами, состроив за вуалью пренебрежительную мину. Сегодня она была в платье самого бледного красного оттенка, того же тона бусинки, вплетенные в тонкие медового цвета косы, поблескивали и тихонько постукивали, когда женщина качала головой. Сейчас мода на демонийскую кухню. Четыре дня назад эти блюда стали подавать в саду серебряных бризов, и с тех пор ни один стоящий посетитель ничего другого и не заказывает. возможно все дело в том что раз уж нам не удается прибрать к рукам демоннийскую землю мы решили присвоить хотя бы их еду может статься в банда р е б о н е демоннийцы едят барашка в медовом соусе и яблоки в г л а з у р и дня через три четыре появится еще что нибудь новенькое в наше время мода меняется быстро как и настроение толпы если кто нибудь п о д о б ь е т черн ь против о н а снова пожало плечами ты полагаешь бунт может начаться из за того — Какую еду подадут к столу в трактире? — спросила Илэйн. — Всяко, может быть, улица своенравна, — с пессимизмом развела руками Рендра. Кто знает, из-за чего может воспламениться толпа. Позавчера в городе были беспорядки из-за того, что в Маракру не то провозгласили о возрождении дракона, не то Маракру сдался преданным дракону и теперь заодно с ними, а если не с ними, то присоединился к мятежникам. — Хотя что это меняет? И разве черни с заслухов набрасывается на тех, кто из Маракру? Нет. Людям только дай повод, они и рады. Буйствуют на улицах, д о лавки громят. Уважаемых людей из экипажей выкидывают. Того гляди, еще подожгут большой зал ассамблеи. А то пройдет слух, что наши солдаты одержали победу или поражение потерпели. Толпе ведь все едино. Вот она и примется крушить таверны, где подают домонейскую еду, или портовые склады в Калпине. Как знать, что им взбредет в голову? «Здесь нет надлежащего порядка», — пробормотала Эгенин, решительно зажимая свои Сурсы между пальцами правой руки. Судя по выражению ее лица, Сурса вполне можно было счесть кинжалами, каковыми она вознамерилась безжалостно пронзить содержимое мисок. Кусочек мяса слетел с Сурсы н а й н е ф так и не попав ей в рот. Та, п в о р ч а в подхватила его с колен и промокнула кремовый шелк салфеткой.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 «Но здесь ведь вас никто не увидит. Так что, если вы пожелаете, ложки и вилки тут, под салфеткой». Она указала настоящий на дальнем конце стола поднос и, пожелав приятного аппетита, удалилась. Как только за ней закрылась дверь, Найни и ф е г е н и н выждали чуток и, ухмыльнувшись друг другу, устремились к подносу с совершенно неприличной поспешностью. Но и л а и н а передила обеих. В бытность послушницы она научилась использовать то скудное время, которое отводилось на еду. «Довольно вкусно», — заметил Эгенин, распробовав, наконец, блюдо. «Неплохо! Конечно, когда удается хоть что-то засунуть в рот», — она рассмеялась и Найниф вместе с ней. За те семь дней, что прошли с первой встречи с этой темноволосой голубоглазой женщиной, странно р а с т я г и в а ю щ и е слова, и Найниф и Илайн успели проникнуться к ней симпатией. Она была точно свежий ветер, после разговоров Рендера о нарядах, прическах и тому подобном. Взоры на улицы тоже не назовешь приятными. В этих глазах читалась готовность замедяк перерезать ближнему глотку. Эгенин навещала их уже в четвертый раз, и каждое посещение р а д о в а л о Илэйн. Девушку восхищала ее прямота и независимое, полное достоинство м а н е р а держаться. Эгенин, скорее всего, держала какую-нибудь мелкую торговлю — но вела себя гордо подстать Гаррету Брину. И все же и л а и н хотела, чтобы Эгенин посещала их п о р е ж е Точнее, чтобы им с Найни в Пареже приходилось сидеть в гостинице, где их и застала новая знакомая. Непрекращающиеся с момента вступления в должность эмотеры беспорядки сделали прогулки по городу почти невозможными, несмотря на выделенную доманым охрану из крепких матросов. Даже н а й н е в вынуждена была согласиться с этим, когда им пришлось уносить ноги от разъяренной толпы, закидавшей их камнями величиной с кулак. Том по-прежнему обещал раздобыть для них экипаж и упряжку коней, но и л л н не была уверена, что он очень уж старается. Похоже, ему и Джуэлину нравилось, что Иллийн с н а й н е в приходилось сидеть чуть ли не взаперти. «Мужчины рыскают по городу, возвращаются в гостиницу в синяках и ссадинах, а нам с н а й н е в даже пальцем пошевелить не дают», — с досадой подумала она. И почему это мужчины считают, что одним лишь женщинам надо заботиться о своей безопасности? По вкусу мяса Илайн заподозрила, что если Том хочет отыскать лошадей, ему лучше всего заглянуть на кухню. Одна только мысль о к а н и н е вызвала в желудке девушки бурю. Чтобы не остаться голодной, она выбрала миску с овощами, мелко нарезанными грибами и красным перцем. Все это было посыпано какой-то зеленью и приправлено светлым пикантным соусом. «Ну, и о чем мы поговорим сегодня?» — спросила н а й н е в Уэгенин. «По-моему, ты уже задала все вопросы, какие только можно себе представить. Во всяком случае, все, на какие н а й н е в была в состоянии ответить. Если ты хочешь узнать об Айс Седа еще больше, тебе придется отправиться в башню и стать послушницей». Эгенин непроизвольно вздрогнула, как бывало всякий раз, когда при ней заходил разговор о единой силе.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 Его круглая физиономия выражала мрачное удовлетворение, смешанное с беспокойством. «Я их нашел!» — начал он с порога и осекся, увидев э г и н и н «Ты?» э г и н и н вот уж чего никто не ожидал, опрокинув стул, вскочила с места и нанесла домонумолниеносный удар кулаком в живот. Но он не достиг цели. Байл своей ручищей ухватил женщину за запястье и резко вывернул ей руку. На миг оба замерли, затем, кажется, попытались подсечь друг другу ноги, а потом Эгенин свободной рукой ударила Байла по шее, но каким-то образом оказалась лежащей на полу лицом вниз. Сапог Домана упирался в ее плечо. Хотя Байл продолжал удерживать заломленной одну ее руку, локоть Эгенин упирался в его колено. Женщина ухитрилась второй выхватить висевший на поясе нож. Не успев даже понять, когда она обняла с а й д е р Илэйн сплела потоки воздуха вокруг дерущихся, так что никто из них не мог даже шевельнуться. Они застыли на месте. «Что это значит?» — ледяным тоном спросила Илэйн. «Как вы осмелились, мастер Доман!» — так же холодно поинтересовалась н а й н и в о т п у с т и т е ее сейчас же!» К Эгенин она обратилась куда более сочувственно. «А ты, Эгенин?» «Я не понимаю, почему ты хотела его ударить!» «Доман, я же велела вам ее отпустить!» «Он не может, Найниф», — пояснила и л а н сообразив, что, не разозлившись, Найниф не может не только свить, но и увидеть потоки силы. А ведь это Эгенин пыталась ударить его первой. «Эгенин, почему ты?» Темноволосая женщина лежала неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Рука ее так вцепилась в рукоятку ножа, что побелели костяшки пальцев. Домон переводил взгляд с Найниф на Илэйн. Его чудная ильянская бородка потешно топорщилась. Он только и мог что повернуть голову, тело было накрепко спеленуто. «Это женщина! Она ш а н ч а н к а прорышал контрабандист. Илэйн с Найниф недоуменно переглянулись. «Эгенин? ш а н ч а н к а Ну и сказанул. «Быть того не может, просто не может быть!» «Вы уверены?» — медленно и спокойно переспросила Найниф. Похоже, услышанная о ш а р а ш и л о ее не меньше, чем Илойн. «Уж кого-кого, а ее я никогда не забуду», — уверенно заявил Доман. «Шанчанка! И не просто шанчанка, а капитан их проклятого корабля! Это она захватила мое судно и отволокла фалмы! Она меня в плен взяла! Мне ли ее лица не помнить?» Игнин молчала, не пытаясь возразить, лишь по-прежнему крепко сжимала рукоятку ножа. «Надо же! Такая приятная женщина, и вдруг...» «Шанчанка!» — подумала Илэйн. Она осторожно расплела несколько потоков, высвободив руку с ножом. «Отпусти нож, Эггенен», — попросила она, опустившись на колени рядом с лежащей женщиной. «Пожалуйста». Помедлив, э г г е н и н разжала побелевшие пальцы, Илэйн забрала нож, потом расплела потоки. «Отпустите ее, мастер Доман. Пусть встанет». «Вы ее не знаете, госпожа!» — запротестовал Доман. «Эти шон-чан ровно из железа сделаны. Она на все способна!» а д а й т и ей подняться!» Ворча себе что-то под нос, бородатый моряк выпустил руку э г и н и н и торопливо отступил в сторону, словно опасаясь, что она снова бросится на него. Но темноволосая женщина, ш а н ч а н к а просто стояла, растирая плечо,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 Шанчанка Втерлась к нам в доверие А сама Я-то думала, что вы все убрались за море Откуда вы родом Зачем ты здесь, э г и н и н о ну отвечай Ты случайно с нами встретилась Или выискала нас специально Может, ты хотела заманить нас в ловушку Чтобы ваши мерзкие сулдам Надели на нас ошейники? Голубые глаза э г и н и н На миг расширились от удивления Да, да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 и у Найниф отвисла челюсть. У Илэйн глаза полезли на лоб. «Ты знаешь?» Девушка вздохнула и неуверенно срывающимся голосом продолжила. «Эгенин, мне кажется, ты лжешь. Сама я прежде мало с кем из Шон-Чан встречалась, и встречи были недолгими. Но от человека, который их неплохо знает, я кое-что слышала. Шон-Чан даже не испытывают ненависти к женщинам, способным направлять силу. Они просто считают их животными».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 готовая разнести мое судно на части. Одно дело подцепить акулу на крючок с лодки и совсем другое ловить ее в воде голыми руками. Я не такой дурак». К удивлению э л а й н он ухмыльнулся ш а н ч а н к и и, потирая бок, не иначе как Эгенен все-таки ухитрилась ткнуть его кулаком под ребра, произнес. «Я тоже тебя недооценивал. Решил, что ежели ты без панциря и меча, совладать с тобой ничего не стоит. там тут то не было и л л н не переставала поражаться выдержке Эгенин. Казалось, мир этой женщины рухнул, а она держалась, как ни в чем не бывало. Сама и л а о и н была не в состоянии представить себе, что могло бы перевернуть с ног на голову ее собственное представление о мире. Но хотела надеяться, если такое случится, она сумеет встретить потрясение столь же достойно, как и Эгенин. «Я не должна думать о ней чуть ли не с любовью. э т о женщина-шончанка!» «Обернись все иначе, и они надели бы на меня о шейник. Точно на собаку!» «Свет, разве можно заставить себя не думать о ком-нибудь с любовью, если...» н а и н е в похоже, подобных трудностей вовсе не испытывала. Упершись в стол кулаками, она склонилась к Эгенен так яростно, что ее косы закачались среди тарелок и мисок. «Что ты делаешь здесь, в Танчика? Я думала, что после фалмы вы все убрались в о с в о я с и И почему ты задумала втереться к нам в доверие? Зачем мы тебе? Если ты собиралась надеть на нас ошейники, ты просчиталась. Ни о чем таком я даже не думала, — ровным голосом ответила Эгенин. Мне просто хотелось побольше разузнать об айс-седай. Я... Она умолкла и в первый раз как будто почувствовала себя не совсем уверенно. Сжав губы, она перевела взгляд с н а й н е в на и л о н и покачала головой. Вы... «Совсем не такие, какими я представляла себе Айс Седай». «Вы... вы мне понравились!» «Да помилует меня Свет!» «Мы ей, видишь ли, понравились!» — презрительно фыркнула н а й н е в н и на один из моих вопросов ты не ответила». Эгенин немного помялась, но в конце концов скинула голову и решительно заговорила. «Отступая из фалмы, мы вынуждены были оставить кое-кого из солдам».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 И наших разговоров я не могла. э г г е н и н поморщилась и покачала головой. «Вот почему я осталась с вами, после того, как и л л и н в той стычке использовала...» «Я знала, что Бетамин Сулдам, но выяснила и то, что Айдам удерживает ее. Это значило, что она способна. Мне необходимо было как можно больше узнать о таких женщинах». Она перевела дыхание и спросила...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 которая нынче ни во что не встревает, лишь бы шкуры свои уберечь. Она — шончанка, из тех, кто мучает несчастных дамани. Но ведь эту Бетамен она сама же и отпустила. За какой проступок им с н а й н е в ее наказывать? Уж не за то ли, что сами, без принуждения, отвечали на вопросы, которые эта женщина задавала? — Хотелось бы мне с тебя шкуру спустить, — проворчала н а й н е в и неожиданно обернулась к д о м а н у «Так ты их нашел?» «Ты, кажется, говорил, что нашел их. Где?» Моряк переступил с ноги на ногу и, бросив многозначительный взгляд на затылок Эгенин, г вопросительно поднял брови. «Я не верю, что она может быть приспешницей темного», решительно заявила Илайн, приметив, что н а й н е в заколебалась. «Разумеется, я не приспешница», — возмущенно воскликнула Эгенин. г Сцепив руки, чтобы не теребить свои косы, н а й н е в гневно посмотрела на шончанку, а потом перевела негодующий взгляд на Домана. Будто он был виноват во всем случившемся. «Посадить ее под замок нам негде», заявила она после непродолжительного молчания. «Придется просить Рендеру и что-то ей объяснять. А это нежелательно. Так что давайте, мастер Доман, выкладывайте». Он в последний раз с сомнением посмотрел на э г и н и н и махнул рукой. «Один из моих людей углядел в понаршем дворце двух женщин из вашего списка. Одну, которая вечно возится с кошками, и другую, ту, что из Салдеи». «Это точно они?» — недоверчиво переспросила н а й н е в в самом понаршем дворце?» «Вот бы мне самой убедиться. Не только Марлин Гемалфин любит кошек, да и наверняка даже в Танчика Асны Зарамена не единственная женщина родом из Салдеи». у с к а л и ц и я голубоглазая женщина с широким носом. Она прикармливает добрую дюжину котов. Это в городе, где котов едят. И вечно в обществе раскосы уроженки Салдеи. По-моему, это довольно странная парочка госпожа Алмира». а э то верно», — согласилась н а й н е в н о напомню тебе, мастер Доман, что по н а р ш и й Дворе сохраняют пятьсот белоплащников под командованием инквизитора руки света Джайхима Каридина». Он сам и его офицеры не могли не признать Айсси Дай. Разве белоплащники стали бы охранять дворец, проведав, что у панарха нашли приют Айсси Дай?» Доман открыл был о рот, но так и не нашел, что сказать. Слова н а й н и в прозвучали весьма убедительно. «Мастер Доман», — спросила и л а н «а что делают ваши люди в панаршем дворце?» Моряк смущенно подергал свою бородку и потер толстым пальцем голую верхнюю губу. «Видите ли, госпожа Илайн, я знаю, что панарха Матера любит ледяные перцы, причем белые, очень редко во вздешних краях о с т р о в а сорта. Я с ней пока дела не имел, и не знаю, падка ли она на подношение. Но служители таможни все одно будут знать, что я преподнес подарок панарху, и, небось, станут сговорчивее». «Подарок», — возмущенно фыркнула Илайн, — «говорили бы уж прямо взятку». Эгенин, г как ни странно, тоже оглянулась на Домана с явным неодобрением. «Направь меня, удача!» — проворчал Доман. «Вы вроде не просили меня бросать свое ремесло. А коли бы и попросили, да еще и мою матушку уговорили бы присоединиться к своей просьбе. Я бы все одно вас не послушал. Всяк имеет право делать то, к чему у него душа лежит». Эгенин г презрительно хмыкнула и отвернулась. «Елэйн», — устало проговорила н а й н е в к о м у он дает взятки, сколько и зачем, не наше дело». х о т бы он весь этот город подкупил. Раздался стук в дверь. Найнифа кинула всех многозначительным, призывающим к осторожности взглядом. Сердито ш у п н у л а э г и н и н сиди тихо, и, возвысив голос, сказала, «Войдите!» д ж и э л и н просунул в комнату голову в дурацкой тарабонской шапке и, завидя домана, как и всегда, нахмурился. На его смуглой щеке красовался рубец с корочкой уже запекшейся крови. В этом тоже не было ничего необычного.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 Но ни за что не поверю, чтобы во всем Тарабоне нашлась еще одна женщина из Арат д о м а н а кроме д ж и н и Кайт. «Ты хочешь сказать, что они в понаршем дворце?» — воскликнула н а й н е в Выражение лица Джуэлина не изменилось, но он покосился на д о м а н а и его темные глаза блеснули. «Стало быть, л и а н е ц только языком м е л и т удовлетворенно пробормотал ловец воров. «Небось, доказательств-то у него нет». «Есть у меня доказательства!» — проворчал Домон, стараясь не смотреть на уроженца Тира. «А если я не успел убедить вас, госпожа Алмира, до того, как появился этот пустомеля, это не моя вина!» Прежде чем возмущенный ловец воров успел ответить чем-нибудь в том же роде, в разговор вмешалась Илэйн. «Вы оба обнаружили их, и у вас обоих достаточно весомые доказательства. Возможно, свидетельств каждого из вас по отдельности было бы недостаточно, но в совокупности они весьма убедительны».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 Но если они уже заполучили это сокровище, то зачем они остаются в Танчика? Скорее всего, они и сами пока ничего не нашли. Правда, нам от этого не легче. Мы здесь, а н е там, внутри». Том по привычке вошел без стука и с порога обвел взглядом всех присутствующих. Отвесив э г е н и н галантный поклон, он обратился к н а й н е в н а й н и ф могу я поговорить с тобой наедине? У меня важные новости». Свежий синяк на щеке м и н и с т р е й л е рассердил Илэйн, причем больше, чем новая прореха в его хорошем коричневом плаще. Неужто этот человек не понимает, что он уже слишком стар, чтобы носиться по улицам такого опасного города, в ы в е д о в а т ь и вынюхивать? Пора бы ему успокоиться и жить тихо, мирно. Хватит шататься из деревни в деревню д да о тешить фермеров байками. Она обязательно позаботится об этом, определит ему хорошее содержание. н а й н е вбросила на Тома острый взгляд. «Боюсь, сейчас у меня нет времени тебя слушать. Черные сестры находятся в понаршем дворце, и, насколько мне известно, Аматера помогает им обыскивать его от чердака до подвала». «Я узнал об этом меньше часа назад», — растерянно пробормотал Том. «Откуда ты...» Он бросил взгляд на доманые Джуэлина, которые косились друг на друга, точь в точь мальчишки, желающие заполучить целый пирог.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 Затем она заметила устремленные на нее удивленные взгляды Домана и Джуэлина и чуть не залилась краской. Не ровен час они разговарятся и выставят ее полной дурочкой. А так, скорее всего, и будет. Мужчинам только дай языки почесать. Она решила поскорее увести разговор в сторону. — Том, до тебя случаем не доходили слухи или намеки о том, что эта аматера — приспешница темного? — спросила Илэйн. — Нет, ничего подобного я не слышал.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 — Я весьма благодарен, госпожа э й г и н е н за оказанную вам обеим помощь в стычке с грабителями. Но до сих пор думал, что ваша встреча была случайной. Могу я поинтересоваться, кто же она такая, если вы считаете возможным посвящать ее во все секреты? — Не ты ли н а й н е в угрожала всякому, кто распустит язык, завязать этот самый язык узлом? — Она ш а н ч а н к а устала, — произнесла н а й н е в Закрой свой рот, покуда в него муха не залетела. — Садись, перекуси, да пораскинем мозгами, решим, что делать дальше. — Как? — изумился Том. — При ней? При ш а н ч а н к е Том кое-что слышал о шончан, о тылой, да и по т а н ч и к а ходили рассказы, один другого страшнее. Так что сейчас Менестрель смотрел на э г и н е н будто девясь, куда она подевала свои рога. Похоже, что и у д ж и э л и н а перехватило дыхание. Судя по округлившимся глазам, кое-какие местные слухи дошли и до него. — А что ты предлагаешь? — спокойно спросила н а й н е в Попросить Рендру запереть эту женщину в кладовке? — Вот тогда уж у нас точно пойдут пересуды. Я глубоко уверена в том, что трое здоровенных мужчин сумеют защитить и меня, и Илайн, ежели из ее кошеля выскочит вся шанчанская армия. — Так что садись. А не хочешь, так ешь стоя, только перестань таращиться, как очумелый. И вы все садитесь. Надо поесть, пока все не остыло.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 если Аматера и сама приспешница темного, если она принимает их за айс седа из башни и, наконец, если она их пленница. Том по какой-то причине одобрительно кивнул, и у Иллина чего-то потеплело на сердце. Вот уж глупо. Может, Том и поднаторил в игре домов, но сам-то он всего-навсего бывший бард, явно не от большого ума оставивший королевский двор и ставший простым м и н е с т р е л е м «В любом случае, — п р о д о л ж и л и л л н Она поможет черной Айе в их поисках. Однако, если она принимает их за Айс Седай, мы, думаю, могли бы рассчитывать на ее помощь, открыв ей правду. Но, коли она их пленница, мы можем надеяться на ее услугу в благодарность за освобождение. Если Аматеры п р е д о с т а в и т свободу действий нам и п р и к а ж е т своим людям помогать нам, даже Леандрин и ее спутницам во дворце не удержаться, раз Панарх велит убираться прочь. «Стало быть, наша задача состоит в том, чтобы выяснить, одурачена она, пленена или же в сговоре с ними», — заявил Том, жестикулируя своими Сурса. «Почему-то он превосходно управлялся с этими штуковинами». Джуэлин покачал головой. «Подлинная наша задача состоит прежде всего в том, чтобы добраться до нее, независимо от того, в каком положении она находится». джай х и м карридин окружил понарший дворец кольцом из пяти сотен белоплащников численность п а н а р ш е г о в легионов два раза больше да и гражданскую стражу нельзя сбрасывать со счетов немногие из фортов танчика охраняют и вполовину так хорошо так мы не собираемся брать понарший дворец штурмом сухо заметила н а й н е в мозгами надо шевелить а н е мускулами и не волосами на груди как я могу судить обсуждение продолжалось и после того как все покончили с едой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 — А на дело, — говорит госпожа л м и р а глупо пренебрегать умными советами, от кого бы они н и исходили. К сожалению, после двух часов споров и разговоров собеседники мало к чему пришли. Неизвестным оставалось, что нужно черной Айе во дворце. Толку же от известия о местонахождении черных сестер было немного, пока оставалось под вопросом положение аматеры. Выяснить это предстояло мужчинам, имевшим в Танчика обширные знакомства и связи. Правда, мужчины и тут проявили обычное свое с к у д о у м и е Никто из них не соглашался оставить Илэйн и н а й н е в наедине с ш а н ч а н к о й В конце концов, их упрямство изрядно рассердило н а й н е в и она оплела всех троих, топтавшихся у двери, потоками воздуха. — Неужто? — язвительно заявила окруженная свечением с а й д а р н а й н е в накрепко связанным невидимыми узами мужчинам. — Никому из вас в голову не пришло. что любая из нас может сделать то же самое, и с этой шанчанкой стоит ей пикнуть. Лишь когда все трое согласно закивали головами, больше ничем они пошевелить не могли, н а й н и в согласилась их отпустить. — У тебя в ы ш к о л е н н а я команда, — заметила Эгенин, когда за ними закрылась дверь. — А ты, шанчанка, молчи! — сердито оборвала ее н а й н и в и сцепила руки. Похоже, она оставила привычку теребить в раздражении свои косы. сиди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 Когда Том появился в первый раз со свежим кровоподтеком на другой щеке, Илайн сказала, «Том, не лучше ли тебе остаться здесь и выслушивать сообщения д ж е э л и н ы и мастера Домана? Пожалуй, ты лучше нас сумел бы оценить эти сведения». Найнев громко, так что и в коридоре было слышно, фыркнула, а Мнестрель затряс лохматой седой головой. «Нет, нет, я как раз прослышал об одном доме в Веране». куда Аматера вроде несколько раз тайно наведывалась, как раз перед тем, как ее избрали панархом. И он исчез, прежде чем и л л о н успела возразить. Когда Том вернулся во второй раз, хромая заметно сильнее обычного, он сообщил, что в этом доме проживает всего-навсего старая нянька Аматеры. Тут уж и л а о и н решительно заявила. — Ты останешься здесь. Том, иначе тебе будет худо, а я этого не допущу. — Мне худо? — удивился м и н е с т р е л ь «Дитя, да я уже много лет не чувствовал себя так прекрасно, как сейчас!» «Лучше передай Джуэлину и Байлу, что где-то в городе живет женщина по имени Керендра, которая вроде бы знает всю подноготную о тайных делишках Аматеры». Том взмахнул плащом и, сильно припадая на ногу, удалился. и л л н успела заметить, что в плаще прибавилась новая дырка. «Вот ведь вздорный, упрямый старик!» Раз за толстыми стенами послышались шум, дикие крики и вопли. Рендров бежала в комнату в тот момент, когда Илайн уже решила спуститься и выяснить, в чем дело. «Небольшая стычка на улице. Не стоит беспокоиться. Люди байло дома, но не подпустят толпу. Не волнуйтесь, все будет хорошо». «Это м я т я ж резко спросила н а н и в До сих пор территория, прилегающая к гостинице, оставалась одним из самых спокойных районов города. «Нет, нет!» Успокаивающе заверила р е н д р а «Ничего страшного. Наверное, эти люди просто голодны. Им скажут, где находится бесплатная кухня Домана, и они сразу уйдут». Через некоторое время шум действительно стих, и р е н д р а послала наверх вина. Лишь когда принесший его прислужник уходил с мрачным надутым видом, Илайн поняла, что это тот самый юноша с красивыми карими глазами, что некогда подливал вина ей в чашу. На ее самые холодные взгляды он отвечал так, будто она расточала ему улыбки. Неужели этот дурень не понимает, что ей не досуг обращать на него внимание? Каждый, проведенный в ожидании в б е з д е л ь и час, казался вечностью. Выяснилось, что пресловутая Керендра — никто иная, как бывшая камеристка Аматеры. Ее выгнали со службы за воровство, и вместо того, чтобы благодарить хозяйку, не спровадившую ее в тюрьму, эта мошенница готова была подтвердить, любую напраслину, которую кто бы то ни было вздумал возвести на Аматеру. Какой-то проходимец клялся, что имеет доказательство принадлежности Аматеры не только к Айсседай, но и к черной Айя. Но этот же тип утверждал, будто король Андрик и есть возрожденный дракон. Понятно, чего стоили такие свидетельства. Удалось выяснить, что некоторые женщины, с которыми Аматера встречалась тайно, были ее старыми подругами. Андрика чего-то не жаловал их. Вот она и скрывала эти визиты от короля.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 когда часа через три после заката появился Джуэлин, крутивший в руках свой посох из узловатого дерева и бормотавший что-то насчет светловолосого парня, который пытался его ограбить, Том и Домон с весьма кислыми физиономиями уже сидели на стульях за одним столом с э г и н и н «Небось опять все будет как в фалме», — пробормотал Домон, ни к кому не обращаясь. На коленях у него лежала невесть, где раздобытая крепкая палец, а на поясе висел короткий меч. «Была мне охота путаться в дела и седай, черная а я а теперь еще и панарха. Если мы и завтра ничего не выясним, я уберусь из Танчика, это точно. Но в крайнем случае послезавтра. Уплыву, хоть бы меня родная сестра упрашивала остаться». «Завтра, завтра», — устало пробормотал Том, тяжело навалившись на стол локтями. «Нынче я так вымотался, что туго соображаю. Что у нас есть сегодня?»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 а Матера, безо всяких объяснений, уволила всех своих служанок. «Этот парень сведет меня к ней, только сначала ему надо закончить о д н о дельце в доме какого-то купца». н а й н е ф подойдя к торцу стола, уперла кулаки в бедра. «Хватит, Джуэлин, сегодня ты больше никуда не пойдешь. Нечего болтаться без толку. Сегодня вы, все по очереди, будете караулить нашу дверь». Мужчины громко и разом в о з р а п т а л и «У меня и без того хватает торговых дел!»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 «Илэйн, попроси-ка р е н д р о чтобы сюда принесли тюфяк. Думаю, она и на полу устроится превосходно». Эгенин бросила взгляд на н а й н е в но не сказала ни слова. Мужчины оказались в безвыходном положении. Они должны были либо нарушить данное слово, обещали ведь н а й н е в что будут во всем ее слушаться, либо подчиниться, что они, пофырков д да о поворчав, и сделали. р е н д р а заметно удивилась, когда у нее потребовали тюфяк,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 Мы-то с Найниф ни о чем не тревожимся, но вот Том с Джуэлином — другое дело. Сама знаешь, каковы эти мужчины. Том метнул на Илайен ястребиный взгляд из-под густых седых бровей, но Рендера удовлетворенно фыркнула, видимо, подтверждая, что уж это-то ей известно, и не стала противиться, когда и л а й н закрыла дверь. Найниф тут же обернулась к Эгенин, расстилавший свой тюфяк в противоположном конце комнаты. — А ну раздевайся, шанчанка! —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 А не то я разрежу на т е с е м к е ее платье и сама свяжу ее по рукам и ногам. Ты что, не помнишь, как она разделалась с теми парнями на улице? Правда, скорее всего, это были ее жена и Миты. Но все одно, она запросто может нас прикончить, как только мы заснем. Прикончит голыми руками. н а Найниф, ведь мы же вдвоем, за дверью Том караулит. Это ведь шанчанка, Илайн. Ты что, не понимаешь? Шанчанка! Найниф говорила так, словно Эгенин чем-то обидела лично ее. Илайн этого не понимала. Ведь не н а й н е ф же побывала в лапах у шанчан, а Эгвейн. Так откуда столь излишняя суровость? Однако Найниф решительно была настроена употребить, если не силу, то веревку, коли такова я найдется. Впрочем, Эгенин сама завела руки за спину. Если не покорно, то сговорчиво. Илайн обвела их потоком воздуха, искренне п о л а г а ю что так всяко лучше, чем кромсать на тесемке платья. Эггенен слегка пошевелила запястьями, пробуя невидимые узы, и поежилась. «Все равно, что стальные цепи, нипочем не разорвешь». Пожав плечами, она неуклюже повернулась на тюфике и улеглась к ним спиной. Найниф начала раздеваться. «Дай-ка мне кольцо, Элэйн». «Найниф, ты действительно считаешь, что стоит?» Она взглядом указала на Эггенен. Та, казалось, не обращала на них никакого внимания. «Уж сегодня-то ночью она точно не побежит нас предавать». н а й н е встащив через голову платье, присела на краешек кровати, сняла чулки и осталась в одной шелковой тарабонской сорочке. «Сегодня моя очередь. Мы уговорились насчет сегодняшней ночи, и Эгвин будет ждать. А идти по уговору надо мне. Эгвин встревожится, если никого не увидит». Возразить было нечего. и л а и н сняла с шеи кожаный шнурок, а с него, испещренная голубыми, к о р и ч н е в ы м и красными точками, допрожилками... каменное кольцо, висевшее рядом с золотым змеем, кусающим собственный хвост. Потом девушка опять завязала узел на шнурке и вернула тонкий ремешок на место. н а й н е в повесила Теренгриал на свой шнурок рядом со своим кольцом великого змея и массивным золотым кольцом, подарком Лана. «Разбуди меня через час после того, как убедишься, что я заснула», промолвила н а й н е в улегшись поверх покрывала. «За это время я управлюсь, а с нее...» «Глаз не спускай». «Найниф, она же связана». Иллаин немного поколебалась, но все же добавила. «Думаю, ее можно было бы отпустить. Она не станет нам вредить, если и думать не смей». Приподняв голову, Найниф сердитым взглядом ожгла спину Эгенин, потом снова откинулась на подушке. «Значит, договорились. Через час». Закрыв глаза, она п о ё р з л а на постели, встраиваясь поудобнее и пробурчала. «Этого хватит с избытком». Прикрыв ладошкой зевок, Илайн поставила у изножья кровати низенький табурет, чтобы иметь возможность одновременно наблюдать и за н а й н е в и за Эгинен, хотя последнее и казалось ей лишним, ведь руки шанчанки, лежавшие поджав колени, были надежно связаны. Денек выдался нелегкий, особенно если учесть, что за весь день они и шагу не сделали из гостиницы. н а й н е в что-то тихонько бормотала во сне и, конечно, как всегда, выставила локти. э г г е н и н приподняла голову и, взглянув через плечо, сказала. «Похоже, она меня ненавидит». «Спи». Илайн с трудом подавила очередной зевок. «Она ненавидит. А вот ты — нет». «Не стоит быть так уж в этом уверенной», — твердо заявила э л а й н «И вообще, ты ко всему относишься так спокойно. Как тебе это удается?» «Я?» «Спокойно?» Женщина непроизвольно пошевелила связанными воздухом руками. «Да я так напугана, что впору разрыдаться!» Правда, по голосу этого было не сказать, но вполне походило на правду. «Мы не сделаем тебе ничего плохого, Эггенен», — заверила Илэйн, твердо решив, что так оно и будет, что бы там н е затеяло н а й н е в с п и спи». Через некоторое время голова э г и н е н опустилась на подушку. «Час. Конечно, не стоит заставлять Эгвин волноваться, но, с другой стороны...» и л л н полагала, что это время можно было бы с большим толком употребить на п о и с к и необходимых решений. Что Проку просто блуждать по Телоран Риоду. Ведь если так и не удастся выяснить, является ли Аматера пленницей, то... Хватит пока об этом. Все равно я тут ничего не выясню. Ну а если удастся, то как попасть во дворец битком, набитый солдатами и стражниками, не говоря уже о Леандрин с черными сестрами? н а й н и ф начала тихонько похрапывать. привычка, которую она всегда категорически отрицала, как и манеру выставлять во сне локти. Эгенин задышала ровно и размеренно. Видно, и шончанка погрузилась в глубокий сон. Иллоин з и в н у л а в ладонь, поерзала на жестком табурете и принялась размышлять о том, как бы тайком проникнуть в понарший дворец.